Часть вторая. Глава 24. 53-й день лета. Результаты допроса гнома. Карис. Дом, куда переместилась допросная, находился совсем рядом. Там собрались все мужчины: оба вампира, оба эльфа и Тхарис. Когда мы с Синдром вошли, все сидели за столом, в такой же, как в нашем доме, большой проходной комнате с огромным каменным камином который местные называли «печкой». Гнома нигде не было видно. Как я поняла, его просто от меня прятали, но меня это вполне устраивало. Этого Аршес любит во всём принимать участие, а мне был важнее результат. «Скальп цел?» — первым делом уточнило моё чудовище, внимательно оглядев всех. «Цел? Нам пока дорого то, что под скальпом», — буркнул эслен и переглянулся с Алраном. Это они, похоже, выясняли, кто меня в курс дела вводить станет. Но пока два моих спутника играли в гляделки, Тхаарис их опередил. «Тарис, теперь мы точно знаем, как всё было. Твой отец передумал заключать договор. Сначала подписал, тайно, чтобы потом объявить всем об этом. Но потом поругался с главой делегации. Почему? Конечно, такое иногда случалось. Договор не приговор. Передумал и разорвал, особенно если оглашения не было. Но, само собой, мне хотелось знать причину, из-за чего мой отец поругался с гномами. Гномы хотели равноценный союз. Мрачно процедил мой жених, лучше всех представляющий, как обнаглевшим гадам повезло, что они после такого пожелания выбрались живыми из дворца. «То есть одну из твоих сестёр как гаранта?» — пояснил Тхаарис на всякий случай — не увидев у меня на лице никакой реакции. Просто я была настолько поражена гномьей наглостью, что у меня не осталось никаких эмоций. Вернее, их было так много, что они все смешались, и я никак не могла решить, чего же в этой мешанине больше. Ясно, что отец разозлился. Одно дело отдать дочь более сильному противнику, такому же высшему дракону, то есть на благо страны и во имя продления всего рода. И совсем иное — отдать дочь каким-то жалким, лохматым выходцем из подземелья. Причём гармеры и панширы уже не молоды, и их не готовили к замужеству. К тому же они привыкли не ограничивать себя в мужчинах, потому что даже два потомка высших, сохранившие лишь человеческую или лишь драконью ипостась, гипотетически могли зачать полноценного высшего дракона. «Да дело даже не в этом!» Сам факт, что королю гномов хватило наглости потребовать внести подобный пункт в договор, раздражал даже меня. Представляю, как взбесился отец. И если отца убили из-за разрыва договора, то, скорее всего, в опасности все, кто об этом разрыве знает. Ведь вот-вот должен всплыть уже подписанный, пусть и без последнего пункта. Но это еще не все. Харис смотрел на меня уверенным взглядом придворного, привыкшего говорить своим Сьюзеренам только правду, какой бы тяжёлой она ни была. Интересно, если бы он стал моим мужем, какие бы были у нас отношения? Он бы всё решал за меня и в итоге правил быть из вместо меня? Ведь он пытался. Пытался действовать со мной властно и уверенно. И единственное, на что я оказалась способна тогда, Сбежать. От всего. От страха, от горя и от властного жениха, который не догадался обнять, пожалеть, успокоить, а попытался надавить. Тхаари с детства привык скрывать свои эмоции, контролировать их, потому что был бескрылым драконом, внутри которого бушевала магия. Был таким же, как я. Сильные эмоции приносили боль. Только нельзя сопереживать другим, если не умеешь переживать сам. Да даже угадать, что именно чувствует другой человек, нельзя, потому что внешние проявления незнакомы и непонятны. И что в таких случаях надо делать, тоже неясно. Вот если бы вместо Тхаариса тогда рядом оказался Синдер, он бы... Он бы прогнал всех прочь, взял бы меня на руки, обнял бы, и так и сидел со мной, пока я бы не успокоилась, и не стала снова сильная и уверенная. Словно почувствовав, что я думаю именно о нём, моё чудовище поступило ровно так, как я и ожидала. Обняла меня со спины, прижала к себе, смешно зафырчала и потом нежно поцеловала в макушку. Один подписанный экземпляр договора с первоначальным текстом пропал, тот, что принадлежал вашему отцу. В нём не было пункта про брак короля гномов с одной из ваших сестёр». Но зато во владение гномов на законном основании передавались подземелья Звезды Драконов, принадлежащие Тиспарии. И Фигбольд, король гномов Звезды Драконов, собирается предъявить свою копию новому королю драконов Тиспарии. Точно. Логично. Так, как и думала. Ещё один повод не позволить Рооброну закона захватить власть. Я выпрямилась, и Синдер сразу убрал руки с моих плеч, словно понимая, что сейчас я должна излучать уверенность, а не впитывать её от приближённого ко мне мужчины. Расторжение договора стало причиной смерти моего отца, и гномы наверняка в этом замешаны. Но я не понимаю. У меня никак не складывалось в единую картину предательство на Арис, пропажа договора и то, что гномы ещё только собираются показать подписанный вариант Рооброну. Получается, До этого он его не видел? Тогда ради кого меня предала родная сестра? Ради гномов, что ли? И последняя новость. Тхарис наконец-то решил посмотреть на меня с сочувствием. Только сейчас оно уже было неуместно, потому что я уже готова была действовать, несмотря ни на что. Я уже поняла, что моя страна под угрозой двух захватчиков, которые вот-вот договорятся — Раоброна и Фигбальда. И хочу я или нет, но нам придётся сражаться. Возможно, то, что на моей стороне вампиры, остановит Роаброна. В конце концов, если не совесть, то инстинкт самосохранения должен его удержать. Я буду пытаться решить всё мирно. Не хочу войны. Почти любой. Особенно войны между драконами. И единственное, кому стоит меня бояться, — это гномы. Все гномы. Потому что у тех, кто живёт в гномьем хребте... Тоже руки в грязи. Пленный уверяет, что любовница короля Фигбальда и мать наследника — женщина драконьего рода. У меня прямо внутри всё обмерло, хотя в голове вроде бы наступила ясность. Не ради Роаброна старается на Арис, а ради другого мужчины. Но от этого на душе стало ещё более мерзко. Я бы поняла, если бы во имя мужа, которого показательно обожала. Но во имя... гнома? Синдор Когда Тха произнёс последнюю новость и выразительно уставился на чахлу, я сразу понял, сейчас гадость скажет. Вот на болотной жиже не гадай, по лицу видно. Ну, тот и выдал. Любовница короля гномов? Драконица. Я сначала только про любовницу понял, но потом уловил, что там ещё про мать наследника было. То есть выносила, родила и любовнику подкинула? И раз никто об этом парне слыхом не слыхивал, то не так, как моя мать с правом жить на два дома, а тайна. И тут у меня впервые подобие сочувствия зашевелилось. К одному гному. Ладно, к двум. папаня его признал же и наследником сделал. Значит, не гнобил, за своего приняла так что тоже хоть в чём-то, но молодец. И выходит, это он свою любовницу просто вернуть хотел. Ну, может, криво попросил, конечно, бывает. Не те слова подобрал. К тому же он не сам просил, а делегацию прислал, на других понадеялся. Хотя с отцом будущей жены лучше самому идти познакомиться. Ну, может, у гномов оно иначе принято. Короче, посочувствовал я этим двоим немного. Совсем чуть-чуть. Потому что потом они же на мою чахлу охоту устроили. Ладно, любовницу в шатёр женой позвать понимаю. Честь по чести хотел. Через отца вождя всё уладить. Но поганка им моя зачем?